Так вот, чем я занят за завтраком. Большую часть утра я потратил на эти размышления. Пользы от них немного. Более того, не могу сказать, что эта деятельность доставляет мне большое удовольствие. Но порою я это делаю. Думаю, иначе чувствовал бы себя не в своей тарелке, ведь писатель и должен думать. Но как-то так. Много лет назад, когда я штудировал кучу книг, меня не покидала одна мысль. Я чувствовал, что эти книги слишком рафинированы, чересчур высокопарны. Как будто слушаете речь наигранно-радостного оратора. Слишком много, слишком хорошо, слишком все правильно, чтобы быть правдой. Так раздуто, так преувеличено, всегда полное счастье, всегда на самом пике. Как дела, Фрэнк? Фантастически, прекрасно, невероятно. Ерунда. Невозможно все время находиться на вершине счастья. Какого бы уровня мастерства вы ни достигли, вы не можете всегда оставаться на пике. Конечно, приятно верить в то, что такое возможно, и я мечтаю об этом. Я мечтаю о том, чтобы быть просто счастливым. Просто счастливым. Я часто фантазирую на эту тему и верю в то, что такое может быть. Но все дело в том, что мне хотелось прочесть книгу, которая была бы более правдивой, более честной, отражающей сермяжную правду жизни, а не такой выверенной, сверкающей, блестящей, отполированной настолько, что... О, вот, наконец, и мой завтрак. Я редко слушаю музыку. Практически не слушаю вообще. Частично из-за того, что она мешает моим размышлениям. И так вокруг постоянный шум, гам, крики, визги. Нет, я не хочу сказать, что не люблю немного послушать музыку. Просто мне кажется, что она... Мешает мне размышлять Мне иногда становится интересно А думают ли другие люди о том, о чем думаю я? И если да, то когда? Они постоянно общаются и разговаривают А если нет, то слушают музыку Когда же они думают? Затем я подумал, действительно ли необходимо Все время размышлять о таких предметах Может, я был бы счастливее, если бы меньше думал? Или, может, думать о более позитивном? Стремясь стать счастливым, я смотрю внутрь себя и устраняю то, что мешает мне достичь этого состояния. Но я думаю, что это кружный путь, что я иду в обход. Я действую не так, как дети. Они как бы... дети мгновенно переходят от грусти к радости. Им не надо думать об этом, ну, вы знаете. Вот ребенок заливается слезами, а через секунду он замечает что-то блестящее, и вот уже все огорчения позабыты, и он абсолютно счастлив». Конечно, у детей легко смещается фокус внимания. Но кроме этого, они умеют легко выбрасывать все из головы. С возрастом мы начинаем больше цепляться за вещи и понятия. Наверное, правильно было бы научиться с большей легкостью отпускать, избавляться от ненужных ассоциаций. Это ускорило бы продвижение к тому, чтобы каждый день становиться все более и более счастливым. Я думаю, этот принцип универсален и приложим в том числе и к процессу создания изобилия. Потому что если мы хотим оказаться в новом месте, то должны покинуть насиженные. Мы не можем одновременно оставаться в этой комнате и пойти в другую. Эту комнату нам придется покинуть. Иногда этот переход и вызывает страх, сомнения и чувство незащищенности. Мысли, мысли, мысли... 3 миллиона шестьсот тысяч. Что там с моими тремя миллионами шестьюстами тысячами? Я увлечён их созданием и в то же время не привязан к результату. Мои ощущения примерно таковы. У меня есть эти деньги. Я в них не нуждаюсь, а просто наслаждаюсь. И продолжил бы делать то же, чем занимаюсь сейчас. Хорошее ощущение. Думаю, так и должно быть. Не потребность, а просто свободное желание получить новый опыт обладания ими. А поскольку я уже чувствую, что обладаю ими, то, по сути, они уже здесь. На данном этапе я даже не беспокоюсь по поводу того, станут эти деньги реальностью или нет. На самом деле я хочу пережить ощущение обладания ими, и поэтому ежедневно развиваю его. Входя в магазин, я испытываю это чувство. Я собрал множество журналов с фотографиями прекрасных вещей, которые мне нравятся, и я чувствую, что они мои, они принадлежат мне. Этому я также уделяю какую-то часть времени. Ощущения с каждым днем становятся все более отчетливыми и глубокими, и мне это очень нравится».